А между тем, в типографии Берлинского института с 1806 до 1833 года было издано всего три названия «Букварь», «Катехизис» и «Сборник церковных псалмов». Из-за отсутствия учебников учителя сами записывали для учеников конспекты уроков. При этом окончившим курс читать практически было нечего. Впрочем, недочеты шрифта ГУИ обнаружились не только в книгопечатании, хотя им пользовались больше ста лет, но и при письме. Рельефные линии при письме часто получались нечеткими, особенно у начинающих обучаться. При чтении написанного они от усердия легко проминались под пальцами. Сколько-нибудь существенно ситуацию не изменили и усовершенствование шрифта Гуи, предложенные Лезюэром и Дюфо. Среди множества попыток предложить вместо шрифта GUI свой собственный, настоящего успеха в Англии, британских колониях добился лишь ослепший английский юрист Вильлем Мун. Однако успех был недолгим, поскольку шрифт Муна был также линейно-рельефным. Он содержал в себе все недочёты шрифта GUI, плюс к тому ещё и собственные муновские, которые отличались большей сложностью распознавания на осязание. Конец коммерческому успеху книгопечатания шрифтом Муна положил Томас Армитадж. Благодаря размашистой общественной деятельности которого в школах и институтах Великобритании рельефно-точечный шрифт Брайля был введён для преподавания и книгопечатания. Подробнее об этом речь впереди. Другим шрифтом, сторонники которого очень долго препятствовали введению системы Брайля, был игольчатый шрифт, изобретенный директором Венского института слепых Клейном. Однако и это изобретение не выдержало конкуренции с системой Брайля, поскольку книги игольчатым шрифтом печатались, как и линейно-рельефным шрифтом Г.Ю. и Муна, только с одной стороны книжного листа, то и стоили тоже дороже. Все перечисленные системы шрифта сыграли в своё время роль, отмечал профессор Нальтениус. Все они были придуманы зрячими и потому представляли больше удобств для зрячих, чем для слепых. Гораздо больше достигли цели две других системы Брайля и Муна, именно потому, что оба изобретателя были слепыми и понимали, что для слепых важно не плоское письмо, а выпуклое, которое они могли бы читать с помощью осязания старейшим и наиболее гениальным из двух был Брайль. И вся последующая история шрифта слепых связана с его именем. Международное признание преимуществ Брайлевской системы письменности произошло на конгрессах учителей слепых сначала в 1878 году в Париже, а затем в 1879 в Берлине, и состоялось оно во многом благодаря благотворительному обществу иностранных английских слепых под предводительством Брайла. Томаса Армитеджа, который обеспечил введение брайлевской системы в школах и институтах слепых Великобритании, одновременно начав печатать книги по брайлю. Свою лепту в победу брайлевской системы письменности над всеми остальными системами шрифтов внесли во Франции благотворительное общество имени Валентина Гю и журнал Луи Брайль. Ещё в 1876 году в Вене был создан Союз поощрения образования слепых целью которого стало издание и распространение книг рельефно-точечным шрифтом Брайля. «Союз» установил тогда мировой рекорд, достойный книги Гиннесса, напечатав в типографии Венского института с 1889 по 1900 годы 96 названий разных сочинений, объемом в 124 тома. Примеры у Венского союза последовали в институтах Берлина, Штеглица, Лейпцига и Штутгарта. Несмотря на огромные залежи Библии, напечатанные унциалом по системе письменности ГИИ, Штутгартское библейское общество приступило к изданию Библии рельефно-точечным шрифтом Брайля. И все это даже после того, как шрифтом Муна за 50 лет было напечатано 195 тысяч томов книг религиозного содержания на разных языках мира. Распространение книгопечатания по Брайлю в Западной Европе, а затем и в России, явилось прямым следствием преимуществ Брайлевской системы письменности, которые можно кратко сформулировать следующим образом. Первое. И немцы, и англичане, и французы умеют хорошо считать деньги. По сравнению со всеми остальными системами шрифтов, линейно-рельефным и игольчатым, рельефно-точечный шрифт Брайля представлял реальную возможность значительно увеличить количество знаков на книжной странице, а благодаря изобретению Болью Друга Луи Брайля, так называемого межстрочечного шрифта Брайля и соответствующего типографского оборудования, стало возможным печатать тексты с обеих сторон книжной страницы, что увеличивало число напечатанных знаков более чем вдвое.